Глава седьмая Эта ночь казалась бесконечной Она длилась и длилась, даже когда серое тусклое солнце взошло над лагуной Осветив почерневшие развалины, в которые превратился Оливола Александра вместе со стражниками тушил огонь, пока не прибыла пожарная команда Потом разбирал завалы Здание арсенала с его обширными пакгаузами и кирпично-красными башнями у ворот сейчас походило на руины захваченной крепости. К счастью, его люди знали, что делать, а вскоре к ним присоединились Нобели и жители соседних домов. Одежда Александра пропиталась потом и копотью, на зубах хрустела пыль, руки слегка дрожали от таскания камней и бревен. Но он не мог уйти, так как поток дел все не уменьшался. Отправив троих солдат осмотреть очередной дом, слепо смотревший в пустоту выбитыми окнами, он позволил себе небольшую передышку. Под ногами хрустели обломки черепицы. Деревянные балки на крыше расшвыряло ударной волной, и они угрожающе накренились, словно старое воронье гнездо. Мимо пронесли носилки. Какая-то женщина сидела, раскачиваясь прямо в пыли, прижимая к груди ребенка, и горестно выла на одной ноте. От этого тоскливого, безнадежного воя его пробрала зноб. К женщине подбежала другая, обняла ее и бережно увела в церковь, уцелевшую не иначе, как чудом. Туда относили всех раненых. «Здесь нужны еще медики. И куда к дьяволу провалился Матео?» В сотый раз спросил себя Александра. Он отправил своего помощника привести кого-нибудь из аптекарей. Год назад они с Матео вместе служили в доме Арсага. Молодой стражник мог сделать приличную карьеру, оставшись при молодом графе Энрике, но вместо этого предпочел отправиться в море вместе с Алессандро. Ему бы смекалки побольше, и тогда, глядишь, из него выйдет толк. Станет комитом или даже капитаном. «Дон Алессандро! Дон Алессандро!» – послышалось издалека. Наконец-то, легок напоминя. Запыхавшись, Матео подбежал к нему. Алессандро критически оглядел своего подручного. Взмокшие черные кудри прилипли к лбу. Лицо аж светилось от усердия. Он хотел сделать выговор, но все упреки растаяли у него на языке, когда Матео протянул ему запотевший кувшин с водой. «Благослови Бог этого парня!» Он отхлебнул глоток ледяной воды, от которой заломило зубы. Потом с облегчением вытер мокрой ладонью лицо, размазав копоть и грязь. Жить сразу стало гораздо легче. Отнесешь в церковь, сказал Алессандра, возвращая кувшин. «Я нашел мэтра Фалетруса, как вы просили». Долговязая фигура доктора маячила неподалеку. Мэтр Фалетрус кивнул, будто не решаясь подойти ближе. После тех событий, что потрясли Венету прошлой весной, он старался как можно реже попадаться на глаза Алессандра. Его можно было понять. Никто, кроме сеньора Дегора, больше не знал о попытке Фалетруса отравить Дона Арсага. Алессандра не стал доносить судьям. Не только из благодарности к доктору, который буквально собрал его по кусочкам после ранения в крипте. Просто это никому уже не могло помочь. Зато на свет всплыли бы неприглядные тайны двух семейств. Арсага и Граначи. «Кстати, надо будет заглянуть к Доне Бьянке», — напомнил он себе. Три дня назад Рикардо уехал в Медиолан, и Алессандро обещал другу, что в его отсутствие позаботится о Джулии и его жене. Только сначала нужно привести себя в порядок, Иначе он своим видом еще больше напугает двух одиноких сеньор. Это ужасно, вздохнул Фолетрус, решившись наконец подойти. Как такое могло случиться? Есть некоторое предположение, туманно ответила Лиссандра. Ночью они не успели добежать до ворот арсенала, как внезапно их ослепила вспышкой и швырнуло на камни. Поднялся переполох, однако среди стражников были люди опытные, обстрелянные в боях. Быстро придя в себя, они оцепили верфи. Им удалось выследить троих людей, пробиравшихся в порт. Двоим удалось ускользнуть. Ближе к рассвету порядком уставшего Алессандра разыскал Гвида Малипьера, капитан Венетийской стражи. «Мы его допросили, это был человек Антонио Маньяска, заявил он без обиняков. «Был», — невольно вырвалось у Алессандра. Он знал, что служба в страже включает в себя не только важное расхаживание с Пикой, и преследование ночных варишек, но и допросы в пыточных камерах. Не самая приятная часть работы, мягко говоря. Однако раньше Гвида никогда не отличался чрезмерной жестокостью. Он был ранен только потому, мы и сумели его схватить. Не дожил до утра. В любом случае, он был простым матросом и знал очень мало. Вчера Дон Маньяска пробрался сюда на Филуке под видом торговца. Из города не выезжал. У него была встреча с каким-то купцом в арсенале. «Портовая стража», — мгновенно сообразил Алессандра. Но Гвида только рукой махнул. «Мы известили их, но было поздно. Маньяска исчез с рассветом, испарился, как призрак при первых лучах зари». Алессандра задумался. Да, такой дерзкий налет был, пожалуй, в духе отчаянного фиескица. Фиеска всегда была соперницей Венеты и недавно присоединилась к Лиге. Все сходится, вот только как они прошли через лагону!» Им понадобился Блоцман. По словам матроса, им помог какой-то парень из Аремина, хорошо знающий город. Гвида злобно сплюнул на землю. Это все, чего я добился. Чёртовы торгаши. Ареминские банкиры всегда лебезили перед Фиеской. Ареминица это плохо, с тревогой подумала Алесандра, вспомнив сетования Рикардо о поспешном браке Джулии. Катастрофа в арсенале была такой ошеломляющей, такой невероятной, что трудно было сразу оценить все ее последствия. Потеряна большая часть флота, разрушен государственный архив. По городу расползались слухи о том, что взрыв был делом рук королевских эмиссаров, что отряды Лиги уже подходят к Потаве. Все эти проблемы надвигались на Венетту, как водяной вал во время нагонного наводнения. Ладно, это потом, сначала люди. Он заставил себя сосредоточиться на беседе с Фалетрусом, который продолжал что-то бормотать. «Нам нужны еще приюты для бездомных и раненых», — прервал его Александра. «Госпиталь в Канаредже не справится с таким наплывом больных». Вдруг пришла спасительная мысль. «Стойте, у нас же есть палаццо Арсага». «Что?» Фалетрус вздрогнул и, казалось, еле удержался, чтобы не осенить себя крестом. «Особняк все равно пустует. Там можно разместить хоть сто человек». Вот и пригодился подарок Донна Сакетти. «Но...» — замялся несчастный доктор. Судя по его нездорово-бледному лицу, похожему на смятую бумагу, он скорее заночевал бы под открытым небом, чем когда-нибудь переступил порог того дома. Алессандра решительно взял его за плечо. «Прошлое умерло, мэтр Фалетрус. Забудьте о крипте, о старых тайнах. Эти мысли разъедают вас изнутри, я же вижу. Разве Дон Энрике виноват в злодеяниях отца?» Или дом виноват в преступлениях, которые там творились? Сейчас это просто крыша над головой и сухое тепло для людей, которые в нем нуждаются. «Если бы я мог забыть», — прошептал Фалетрус. Неожиданно их опять прервали. «Дон Алисандра!» — винтился в уши резкий голосок Матео, заставив Сандра невольно поморщиться. В голове еще немного шумело после взрыва. Матео суетился возле кучки людей, выносивших из баркаса очередного раненого, и старался заглянуть им за плечи. «Я же его знаю!» — восклицал он. «Это тот моряк из Аримина. Вы не помните? Прошлой весной он выиграл гонку на гондолах. Дон Арсаго пожаловал ему специальный приз. Будь у Матео хвост, он наверняка вилял бы изо всех сил». «Парню крупно повезло, что Валука дотянул его почти до берега», — усмехнулся какой-то рыбак. «Не то кормил бы сейчас морян в канале Спинолонги». «Видишь, как его приложила! До сих пор не очухался!» Алисандра охватила странное предчувствие. То же неясное чувство ночью погнало его к Золотому дворцу, хотя проверка караулов давно уже не входила в его обязанности. Он отчетливо вспомнил, как поспешил на крик караульного и внезапно ощутил рядом присутствие Франчески. Это было как глоток воды в жаркий день, как шагнуть в прохладу тенистой рощи, спасаясь от раскаленного зноя. Он пытался отмахнуться от бредовой мысли. Наваждение какое-то. Но тревога не проходила. В смутном потоке образов было что-то настораживающее. Какая-то ядовитая нотка страха. Что случилось? Неужели Франческа в опасности? Ночью им вдруг овладела безумная надежда, что если он спровадит подальше стражников и вернется один, то из-под аркады дворца к нему выйдет она. Алессандро действительно собирался вернуться. Но пожар в арсенале и другие кошмары сегодняшней ночи спутали ему все карты. Вместе с Фалетрусом он подошел ближе, склоняясь над раненым. Молодой парень, темноволосый и загорелый. Правда, сейчас его лицо было землисто-бледным, а одна щека покрыта коркой запекшейся крови. Но все равно Алессандро его узнал. Это был Луиджи Монреола. Тот самый Манриоло, заботом которого он год назад поручил Франческу. Сандра медленно распрямился стараясь удержать на лице невозмутимое выражение. «Ременец!» — заворчал кто-то у него за спиной. Один из стражников грязно выругался. Другой предложил спихнуть везунчика обратно в канал. И хора с ним. Не хватало еще спасать одного из врагов Венетты. «Нет», — прервал их Александра. «Этот человек пригодится нам для допроса, когда очнется. Доставьте его в палаце Арсага, я скоро вернусь». Забыв о Фалетрусе, о делах и о своем неподобающем виде, он бросился к пристани, подзывая первого попавшегося гондольера. Все прочие мысли, кроме одной, смыло волной горячей тревоги. Скорее, Граначи. Если Монреола приехал вместе с Франческой, если ей пришлось где-то искать убежище, то к кому она могла обратиться, кроме Джулии? Покинув наспех созванный большой совет, Дон Сакетти укрылся ото всех. Тиши своего кабинета. Ему нужна была минута тишины, чтобы осмыслить случившееся. Он плеснул себе вина из граненого кувшина, рассыпавшего по скатерти цветные искры, и устало опустился в кресло. Как это могло произойти? Кто его переиграл? Герцог Раведжо или король Альфонса с его рыбьими глазами и вкрачивыми лисьими повадками? В прошлый раз его приняли в Венете как дорогого гостя, а он жадно шарил глазами по верфи. И все спрашивал, правда ли, что военную галеру можно построить всего за один день? Удар по арсеналу означал не только разрушение, смерти и горе десятков семей. Это был удар по престижу винетты, по ее главной силе, военному флоту. Такую потерю не скоро получится восстановить. А что если... Сакетти похолодел от мысли, что, возможно, планы заговорщиков простирались еще дальше. Его рука задрожала, и край кубка больно стукнул по зубам. Он поспешно поставил кубок обратно. Только вчера они погрузили две бочек пороха на баржу и отвезли их на Дито, где сейчас наряжался тяжелый корабль с грузом для венецийских фортов на островах. Все из-за настырности этого наглеца Сандра Дегора. А если бы бочки остались в арсенале? Тогда взрыв получился бы такой силы, что ударная волна достигла бы дворца, И он, Сакетти, смотрел бы сейчас на родной город с какого-нибудь уютного облачка. С пронзительной ясностью, представив себе эту картину, Доша залпом махнул вино. Посидел, прикрыв ладонью лицо. Усмехнулся. Подумать только, какая ирония. Они с Александра на дух друг друга не выносили. Но именно благодаря ему Сакетти остался жив. Пожалуй, он повременит посылать наемных убийц к палацу Арсага. Взгляд его упал на шкаф-кабинет в углу комнаты. Пока не вернулся секретарь, самое время сжечь некоторые бумаги. Сейчас неподходящий момент для рискованных торговых союзов. Может, потом, когда все успокоится, люди суеверны. Чего доброго усмотрят в разрушении арсенала проявления божьего гнева за то, что их дождь стакнулся с язычниками? Долго ли после этого он просидит в Золотом дворце? Достав маленький ключик, Сакете отпер потайной ящик и даже отпрянул, увидев разворошенную кипу бумаг. Здесь кто-то рылся. Ошеломленно прикрыв ящик, он провел пальцем по длинной белесой царапине возле замка. Сам он обращался с драгоценным ящиком исключительно аккуратно. А вот воришка, похоже, спешил. И кто-то снабдил его дубликатом ключа. Трясущимися руками сакетив выгреб бумаги на стол. Тщательно несколько раз перебрал их, откладывая каждый лист. Прежде чем заставил себя признать горькую правду. Коносомент исчез. Александра надеялся поговорить с Джулией наедине. Однако на пороге ему заступила дорогу деловитая Бьянка. Она проводила его в гостиную, куда приказала подать разбавленного вина и закусок, и при этом не переставала говорить. «Я отправила слуг помочь с расчисткой завалов. Наша кухарка отнесла корзину с продуктами в церковь Сан-Дживани. Можем ли мы еще чем-то помочь?» Бьянка Сануда была из тех закаленных венециек, которых не могли сломить никакие беды. Гнев только добавлял ей работоспособности. Алессандро знал, что в одном из доков арсенала строилась новенькая крепкая галера, принадлежавшая на поях Рикардо и Дону Сануда, отцу Бьянки. Прошлой ночью прекрасный корабль превратился в ничто. Рикардо, узнав об этом, сейчас изрыгал бы проклятие, пинал сундуки и под вечер напился бы до положения рис. У Бьянки лишь легкая складка на лбу выдавала ее озабоченность. Алессандра поблагодарил ее за помощь. «Это очень мужественно и благородно с вашей стороны, сеньора, поддержать тех, кто сейчас больше всего нуждается в этом». «Это ужасно», — стела от двери. Столько людей остались без крова. Оглянувшись, Алессандра увидел Джулию. На фоне алого бархатного плаща ее лицо казалось восковым, застывшим. Насколько Бьянка была собранной и энергичной, настолько же Джулия казалась потерянной и погашшей. Сейчас он ни за что не спутал бы ее с Франческой. За последние месяцы нежные, округлые черты Джулии еще больше смягчились. Ничего общего с Франческой и ее острой, ранящей красотой. Бьянка при виде заловки нахмурилась. «Тебе вредно волноваться? Лучше ступай к себе и приляг». Джулия упрямо мотнула головой и опустилась в кресло, явно намереваясь принять участие в светской беседе. Но когда она случайно перехватила взгляд Алессандра, То мучительно покраснела от шеи до корней волос. «Явно что-то скрывает», — с беспокойством подумал он. «Эх, если бы Донна Бьянка могла убраться отсюда хоть ненадолго, как бы это устроить?» Он снова заговорил с сеньорой Сануда, чтобы дать Джулии время прийти в себя. «Мы решили устроить в палаце Арсага временный госпиталь. Доктор Фалетрус уже отправился туда». «Да, понимаю», — кивнула она. «Вам понадобится солома, тюфяки для пастелей, бинты, вода и дрова для плит. Я распоряжусь». Если он надеялся, что она помчится отдавать распоряжение немедленно, то ошибся. Бьянка сидела как сторож, прикрывая собой Джулию, жалкую с красными пятнами на щеках. А время между тем утекало. Если Манриола придет в себя и начнет говорить... Александра решился. «Я надеялся, что вы сможете помочь еще в одном деле». «Утром возле ворот арсенала мы вытащили из воды раненого человека, Ареминца. Я узнал его. Раньше он был слугой дона Роберто де Эсте, вашего супруга, сеньора. Его зовут Монриола, полагаю, вы его знаете». На лице Джулии отразилось сильнейшее изумление. «Слишком сильное», — отметил про себя Александра, — «чтобы быть искренним. Девушка переигрывает». «Да что вы! Монриола здесь? Я не видела его с самой свадьбы». «Могу я узнать, не пытался ли он связаться с вами накануне?» Вместо Джулии ответила Бьянка. «Разумеется, нет. Он не посмел бы явиться в приличный дом. Здесь вам не военная галера, синьор Дегора, где можно пренебречь некоторыми условностями». Александр молчал, не сводя глаз с Джулией. Багровые пятна у нее на щеках стали ярче. Он пытался дотянуться до нее взглядом, но девушка поджала губы и низко опустила голову. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. Как, ну как, дать ей понять, что он им не враг? Никто не пытался со мной связаться, прошептала она еле слышно. не из нее была никудышнее. Не то что, Франческа, подумал он вдруг с теплотой. Талгала виртуозно. Иногда у него просто руки чесались, так хотелось схватить ее за плечи и вытрясти из нее все вранье до последнего слова. Может, и зря он в свое время этого не сделал. Воздух в комнате будто сгустился. Бьянка тоже, конечно, уловила растущее напряжение. На ее жестком, волевом лице появилось выражение легкой иронии. Я готова поручиться, что в нашем доме нет никаких тайных агентов, произнесла она холодным тоном. Однако, если вы сомневаетесь на этот счет, можете сами все обыскать от крыши и до подвалов. Джулия нервно вскинула голову, как загнанный зверь, и внезапно схватилась за живот. «Ох, я, пожалуй, и правда пойду к себе». К сожалению, в этот раз ее уловка не сработала. «Конечно, милая», — чуть ли не пропела Бьянка, «мы с Лючией ложим тебя в постель, а потом...» — гневный взгляд в сторону Алессандра. «Я вернусь и покажу сеньору Дигора весь дом до последней кладовки». «Вы что, собираетесь обшарить мою спальню?» Возмутилась Джулия, разом забыв про всех хвори. «Я не позволю!» Бьянка даже бровью не повела. Не обращая внимания на гневно пыхтящую, как еж, заловку, она позвонила в колокольчик и приказала вошедшей служанке. «Покажи, сеньору Дегора, кухню, прачечную и двор. Я скоро к вам присоединюсь».